Утром прапорщик Евздрихин с довольным видом встречал в машинном парке пополнение. Отлично, эй, даже дедушка пришёл. Кикимор скривился. В парк его никто не приглашал. Немного вроде не послужить, притопал по собственной инициативе. Не всё же время в казарме от безделья пухнуть. Очередная проблема. С порядковым номером 73 стояла на прежнем месте БТР-60. Старю, а командиру батальона надо, чтобы этот хлам не только заводился, но и ездил. По документам оно эксплуатировалось только 1 год, остальное время стояло на консервации. Только почему-то на нём все узлы изношенные. Тикимер подошёл, глянул хмыкнул в раскормленную пачку и пошел в караулку. «Нечего пялиться, товарищи солдаты, вам еще до дома, ой, как далеко!» Прапорщик накинул на плечи лямки спецштанов. «Начнем?» «Так вы же ближе, вот мы на вас и смотрим», — сообщил Кикимор. «Смотрите лучше на внутренности номера семьдесят три». они яхиные. Движок разверсали быстро. Сержанты Батраков, Ефрейтор Петрушевский, Витёк, Лёха Фрол всё работали на равных. К обеду Баба Варя принёс хавку из столовой. И всякий раз, когда дело касалось срочных работ, обед организовывали на месте. Мудрецкий, притопавший вместе с Бабочкиным, стал неприятной неожиданностью для Кикимера, так как изъявил желание отобедать вместе со всеми. Дедушкино мясная диета накрылась. Сели прямо в ремонтном боксе кружком. Зарплаты не хватает, товарищ лейтенант. Кикимер лопал постный щи. В парк кушать ходите. Ага, не хватает. охотно согласился офицер, не замечая откровенного хамства. А ведь только благодаря мудрецкому у них на обед, кроме столовской жирачки, ещё и пара банок тушёнки мог бы и спасибо сказать. Но оборзевший дед уже и забыл, когда говорил в последний раз хорошие слова. Солдатская она лучше. Зневаля летающих по ночам военнослужащих не видишь. Спишь спокойно. Летенант вздрогнул. Неужели всё не сон? Не может быть. А если? Нет. Хм. Долг платежом красен, суки. Молча полопов, труженики свалили котелки бабы Вари и пошли в курилку подымить. На территории парка нельзя. А в строго отведённом месте, пожалуйста, ни с кем не делясь, Кикимер задымил Мальборо, ловко выхватив толстыми пальцами из заголенища укороченного сапога зажигалку, для которой он сделал специальный кармашек. Прапорщик вытащил в ядкую дрянь без фильтра. Пацаны обошлись дешёвыми российскими Лечаран сел за компанию на лавочку за демил космоса в присутствии Кикимера, разговор не клеился. Только Фрол ничего не замечал. В нём зародилась идея. Лёхе долго шептать на ухо не пришлось. Витёк тоже не возражал, для него вообще никакого риска. Пётр Петрович стряхнул сусов табак. выкинул бычок в пожарную 200-метровую бочку с водой, где и без того плавало курков 100 слоёв, набросанных туда по местной традиции за несколько лет. Хорош, пацанны, работа ждёт. Батраков с Петрушевским как-то сразу подорвались. Идём, быстро ответил Резимкин, вскакивая, догнав Батракова и Петруся. Он быстро пошел за прапорщиком, потом повернулся. — Женя, а у меня вопрос по двигателю. — Чего? — недовольно забухтел дед и потопал к Витьку, увлекая Ефрейтора за собой. Лейтенант тоже поднялся и пошел. Фрол с Лехой тщательно оправляли форму, пока Мудрецкий не скрылся за кузовом Урала. — Ведь че, душары, в конец... У пидорасица тут решили, кирпичёв харкнул в Фролона штанину. Алёха молча посмотрел по сторонам. Ты что зряся, туша? В голосе Кикимера послышался визгливый страх. Фрол заставил себя вспомнить обычные базары баратовые. Он подошёл к папе завода в плотную. Сзади тучи навис простаков. Могель хаило завали, или я тебе его за что пою? Чиво! Попытался закипить кикимер, отрывая взгляд, но удар огромного кулака в лоб откуда-то сверху осадил дядю. "Седи", вымолвил гигант. "Глаза", вымолвил бледный старослужащий. Фрол оглянулся. Красные, горящие изнутри огнём, Они не могли принадлежать человеку. Подобившись глотком воздуха, Кикимер ничего не мог больше сказать. Отпихнув в сторону малыша, простоков поднял в воздух добычу и перевернув вниз головой, поднёс к бочке с бычками. Кикимер стал не дура морать. Помогите! Что не могло не понравиться Фролу? бежавшему рядом и читавшему нотацию. Ещё раз к нам пристанешь, я ему скажу, он тебя за яйца на сосну подвесит. Не раздумывая, Лёха воткнул кикимора в дерёму вниз головой. Содержимая огромной приватильницей, вздобренная бычками, полелось через край. Летенант вернулся на крик. Простаков стоял довольный. лишь придерживая дрожащиеся ноги. "Вы что?" перепугался мудрецкий. "Вытащите немедленно его". Лёха побледнел. Фрол сплюнул с досадой. "Всё, блядь, безбат". Подойдя к солдатам ближе, лейтенант сделал отчаянный жест рукой, покачав открытой ладонью вправо-влево. Кикимор зацепился за грая бочки и стал сам себя вытаскивать. Лейтенант показал большим пальцем вниз. У Валетова отлегло от сердца. Неужели ком взвода на их стороне? Послышался глухой удар головы о дно бочки. Леха, расстаравшись, воткнул Кринделя поглубже. — Отпустите немедленно! — кричал лейтенант, — стояв непосредственной близости и потом тихо добавил: "помокай чуток". "Прекратить!" гаркнул он на это сразу, разрешая начать подъём. Кикимор отплёвывался долго, согнувшись в три погибели. Закончив вытаскивать изо рта использованные сигаретные фильтры, он, не стесняясь лейтенанта, зло прошептал: "вы трупы Мудрецкий нахмурился. "Рядовой простаков. Я повторите. Лёха снова дал в бубен кикмару, тот отправился в начале в нокдаун, а потом снова в бочку". После второго макания Кирпичёв молчал. Летенант огляделся. "Ну вот и замечательно. Никто ничего не видел, никто ничего не знает". Идите в роту кирпичёв. Приведите себя в порядок. Смотреть противно. Дембель ушёл. За его спиной мудрецкий поймал Фролоза за руку. Как спалось сегодня? Товарищ лейтенант. Удивился Фрол. Мы же духи, а духи не спят. Понятно. Я могу идти. Иди. Фрол поделился с Лёхой страхами по поводу предстоящей ночи в казарме. "Не сси", коротко ответил здоровяк, но ответа этого не ускользнула неуверенность в голосе. "Постараюсь, была бы возможность, купил бы памперсы". "Чего? Ваты бы в жопу натолкал". "А, извини. Не понял сразу".